23. Чёрное небо с редкими звёздами. Судя по всему, описать он может. И не просто описать, а даже пальцем показать. Я это понимаю, а опер нет, потому что на паренька он пока не смотрит. Зато на него смотрит Чурбанов. Смотрит он на этого паренька, а потом переводит взгляд на меня. И я так понимаю, взгляд этот дикий и бешеный. Понимаю, но не вижу. Я смотрю на парня. Смотрю и улыбаюсь. Без угрозы, без подтекста. Просто улыбаюсь. И едва заметно качаю головой, подсказывая вариант правильного ответа. Чурбанов, я вижу периферийным зрением, тоже поворачивается к нему и едва заметно качает головой. Про улыбку не скажу. В этот момент Опер поднимает голову и поднимает глаза на паренька. Оценив его взгляд, он резко оборачивается и видит замминистра. Чурбанов, правда, в штатском, но к чести Опера он его узнает. Узнает и вытягивается по стойке смирно. Товарищ генерал-полковник, начинает он, «Доложите, что тут у вас», — приказывает тот. «Предположительно. Конфликт приведший к гибели нескольких человек. Погибшие не были посетителями ресторана и не участвовали в мероприятии, проводившемся сегодня в ЦДЛ. Но они проникли на кухню, скорее всего, через служебный вход с этой стороны. Он показывает на знакомую мне дверь». Устроили драку, в результате чего был нанесен ущерб кухне. Была разбита посуда и опрокинута кастрюля с кипящим грибным соусом. Соус попал на человека, он сейчас отправлен в институт Склифосовского. А остальные участники потасовки выскочили во двор, где их поджидал водитель одного из автомобилей и открыл огонь из пистолета, причем из ПБ-6. Это бесшумный «Знаю дальше». Так точно. Расстрелял, а потом выстрелил себе в голову. Эксперты работают, но на первый взгляд по положению тел похоже, что действительно он полил. Кому принадлежит машина выясняем, опрашиваем свидетелей. Вот молодой человек видел двоих и одного опознал. Женщина видела вроде всех пятерых, но лиц не запомнила. Один самый огромный схватил ее и повалил на пол, вроде как надругаться хотел, но она закричала. Тут еще разбираться будем. Ясно, кивает Чурбанов. «Доложите своему начальству, чтобы держали меня в курсе. Продолжайте работать». «Есть доложить». Он поворачивается к поваренку и снова спрашивает. «Ну что, Феоктистов, сможешь описать первого бегуна?» «Нет». Качает он головой, уже не глядя ни на меня, ни на замминистра. «Не рассмотрел. Там тарелки были, а он пролетел, как вихрь». «Понятно». Опускает голову опер и опять что-то пишет в блокноте. Пойдем. Бросает мне чурбанов и кивает в сторону выхода. Мы выходим, молча идем по коридору, возвращаемся в зал и поднимаемся по лестнице. Я ловлю на себе взгляд злобина и делаю знак «Дескать, уже скоро». Заходим в пустой каменный зал. Здесь стоит несколько столов, стены тоже украшают резные дубовые панели, но более темные, чем внизу. Ну и оправдывая название, одной из стен практически полностью занимает массивный камин. «Ну давай!» — говорит он, усаживаясь в кресло и доставая пачку Мальбора. «Рассказывай!» «Я, собственно, просил вас о встрече вот из-за этого самого Сергея Олеговича, начиная Ситуация с нашим проектом внезапно утратила стабильность. Этот гражданин заявил, что теперь будет решать все бизнес-вопросы единолично, при этом сослался на вас. Поэтому я и хотел узнать ваше отношение к проблеме». Я подробно рассказываю ему о нашей встрече в Катране и о том, что думаю по этому поводу. Юрий Михайлович, не мое, конечно, дело, но репутация у него совершенно однозначная. А вам удобно вообще с ним на людях вместе показываться? Простите, что я лезу, но ведь у вас недоброжелателей хватает. Они сейчас молчат, а потом, ну, сами понимаете. Тем более, что вот здесь сейчас вполне могут установить связь между автомобилями, этими волками, убиенными, и Лимончиком. При имени Лимончик он резко поворачивает голову ко входу, проверяя, не слышит ли нас кто-нибудь. «А какого хера ты здесь устроил?» — зло он. «Ты совсем, что ли?» «Я не устраивал. Это ваш Сергей Олегович устроил. Напустил на меня своих ассасинов прямо в туалете. По почкам мне шибанули, да по башке. Я аж выключился». «Твою мать!» — качает он головой. «А я подробно рассказываю, что произошло». Сука, говорит он, когда я заканчиваю. Лимончик этот. А что, его нельзя просто? Ну, того вывести за границы игрового поля. Давно бы надо было, да только он меня держит кое-за что. Но это же не дело. Надо этот вопрос решить. Вам некому поручить. Давайте я попробую. Он внимательно смотрит на меня, но думает о своем, не понимая вопроса. А потом, будто очнувшись, качает головой. «Нет, даже не вздумай, я сам». «Просто скажите, это компромат?» — мягко спрашиваю я. «Всё, снимаем тему. Ничего по этому человеку не предпринимай». «Ну, совсем ничего не получится, надо хотя бы оборону держать. Не могу же я просто так взять и отдать то, что строил всю мою сознательную жизнь практически». «Эти катраны ты не строил», — качает он головой. «Верно, но если отдадим их, на остальных проектах можно будет крест ставить. Кто с нами дела будет вести, а?» «Юрий Михайлович, я его туда не пущу, и если он опять будет на жизнь мою покушаться, шею подставлять не стану. Скорее всего, сейчас Лимончик будет очень активно давить на Чурбанова. Он увидел, что я не сдаюсь, что его Шакалов уработал, да еще и припёрся к Биг -боссу. Стало быть, буду клепать на него». На Назара значит что? Значит, нужно клепать на меня и мощнее, чем это я делаю. Поэтому он теперь выложит на стол все свои рычаги с аргументами и будет прессовать чурбанчика по полной. И если тот не выдержит и начнет истерить, то этот пресс будет переложен на меня. Так и будет, стопро. Или в зависимости от того, что там у него за компро, Назар может требовать моего устранения, или требовать ничего не будет, а сам попытается меня устранить. «Ладно», — говорит Чурбанов, глубоко вздыхает и поднимается с кресла. «Надо ехать». «Юрий Михайлович, давайте решим проблему этого персонажа. Однозначно. Это в наших силах. Поверьте, мы сможем его прижать, выпотрошить, и вы при этом окажетесь не под ударом». «Ну-ну, мне сейчас вот с этой херней Он обводит рукой вокруг, подразумевая события сегодняшнего вечера. «Разбираться». «Ладно, Егор, я подумаю, что можно сделать. Тебе пока резкие движения совершать запрещаю». «Я-то не буду, а он будет». «Вы же знаете таких. Он будет миллиметр за миллиметром отгрызать то, что ему не принадлежит. Будет откусывать, пока не сожрет полностью». Вы это еще не почувствовали? Утром уже начнет давить, чтобы вы его жопу прикрыли, если машины с ним свяжут и притянут к сегодняшним происшествиям. Опять же, по мне, будет жать, жать, жать, пока вы не сломаетесь. Так ты сам, по-моему, жать хочешь, чтоб я сломался, но только в твоих руках. Нет, Юрий Михайлович, разница колоссальная. «Я с вами заодно, я ваш соратник, я ваш солдат, а он ваш враг и хочет из вас вытянуть все питательные соки, а потом выбросить высосанную шкурку». «Все вы так говорите», — качает он головой и идет к выходу. «Все, Егор». «Зашибись, поговорили. Лимончик, сука, но трогать его нельзя. Класс! Но это мы еще посмотрим, конечно». Если он не оставит выбора... Нет, не так. Если представится возможность, я его урою, безо всяких сомнений и угрызений. При Брежневе Чурбанов по-любому усидит, пусть хоть на виду у всех ходит и прохожих шашкой рубит. Так что какой бы там ни был компромат, или что там у него. Я выхожу из каменного зала вслед за Чурбановым и спускаюсь к злобину с компанией. Ну, у тебя минутка, конечно, не слишком быстрая, качает он головой. Садись, сейчас попросим официанта подогреть тебе. О, пожарская котлета в самой хрустящей корочке из сухариков во всей Москве, а то и в Союзе. Не надо греть. Мм. Пять минут на расправу хватит. Нам, настоящим гурманам, хватает и меньшего времени. Котлета исчезает внутри меня в один миг, как говорится на глазах у изумленной публики. Они даже ойкнуть не успевают, а у меня вместо сытости остается восхитительное, обволакивающее грибное послевкусие и воспоминания о нежном хрусте маленьких хлебных кубиков. «Робин Бобин Боробек», — восхищенно выдыхает Ева, — «слопал сорок человек». «Русская литература — это сила о На любой случай вы найдете в ней глубокие, поучительные и благонамеренные мысли. А вы мне одну что ли котлету заказали всего? Мы пришли к общему мнению, что ты пошутил, хватается за голову Ева. Да ему же надо было еще штук пять брать. Ну давайте еще закажем, предлагает она. Не закажем, отвечает Толик. Кухня уже не принимает заказы. Тем более там сейчас полный ахтум, как и Что за ахтунг, интересуется Данира. Бандюки разборку устроили и запороли весь грибной соус. Толик замирает, ожидая подробностей, но никаких подробностей не следует. Ну что, говорит Злобин, тогда давайте поедем дальше, а то мы тут уже подустали сидеть. А как вам разговоры о гареме, кстати, понравились? Кто-нибудь из вас вообще-то читал книгу, о которой шла речь? Спрашиваю я, поглядывая на пустую тарелку. Такое чувство, что после этой котлеты есть еще сильнее захотелось. Только раздразнил, возбудил и все такое прочее. Ну, улыбается Ева. Эротики там было не больше, чем в стихах о Комсомоле. Ох, Ева, качает ее головой. Вот это было обидно, да, Анатоль? Человек старался, между прочим. Нет, хохочет она. Анатолий нам прочел несколько кусочков. Это вообще не про секс. Ты ошибся. — Ева, ты не понимаешь, это и есть советский секс. — Ой, я забыл, мы на ты или на вы? — На ты, конечно, — улыбается она. Приятная улыбка, красивая, открытая, а вот в глазах еще не улегшаяся тревога. Я перевожу взгляд от ее губ, наверняка мягких и теплых, ниже и останавливаю на груди. Не на самой груди, а на небольшой броши, прицепленной к лацкану жакета. Ого! Это же французская лилия с несколькими бриллиантами. О ней говорил Злобин. Ну, что Ева, кроме книги, купила и брошь. А я уточнил, не та ли это брошь, что в ноябре была украдена у вдовы Алексея Толстого. Интересно. И все-таки, что это за книга-то, из-за которой бросают в застенки КГБ? Книга мертвых или наоборот. Так, все идем, ребята. Командует злобин, вставая из-за стола. Хватит здесь сидеть. Егор у нас голодным остался, восклицает Ева, сочувственно глядя на меня. А мы его чебуреками накормим, сознанием дела заявляет Толик. Здесь же, прямо на улице Герцена, буквально через пару домов неплохая чебуречная. Они еще открыты. «Это там, где магазин фрукты?» — спрашивает Злобин. «Да, там. Хорошо. Соглашаюсь я. Я и свой отряд боевой покормлю заодно. Погнали, друзья. А, кстати, Анатоль, куда мы гоним? Какая программа? Московский андеграунд». «Угадал, старичок?» — улыбается он. «Мы поедем на одну очень интересную квартиру и познакомимся с очень интересными людьми. А еще послушаем очень интересную музыку». «В очень интересные гости, что ли, к кому-то, уточняю я?» «Нет», — радостно объясняет мне Ева. «Это квартирник. Там будут выступать музыканты. Я читала про такое. Очень интересно. Толик, спасибо тебе за такую программу». Злобин едва заметно вздергивает бровь и улыбается, глядя на меня. «Вылеты Денира. Буду звать его Робертом». «Ах, тут правда милиция?» — удивляется Ева. И милиция, и светомузыка, и прочие детективные дела. Зеваки, опять же, и пребывающий в прединфарктном состоянии администратор. «Все в порядке, не беспокойтесь, товарищи, Толик немного нервничает». «Что случилось-то?» — хмурится злобин. «Я медленно, как кошка, подмигиваю, давая понять, что расскажу позже, за чебуреками, например». Мы выходим и тут же сталкиваемся с Семёном и Саней Кокорой. О, здорово, ребятки! Это ты там дел наделал? — хмуро спрашивает Кокора. Я неопределенно кручу расставленными пальцами. Фонарики, фонарики! — Но хера такая служба? — наклоняется он и очень громко шепчет мне на ухо. — Мы тут сидим в тачке жопу морозим, а ты там пятерых у... тише. Делаю я большие глаза. Саня, ты чего раскричался-то? Я озираюсь, проверяя, не слышат ли его кто посторонний. Да не слышит никто. Сердится он. Я за что бабки-то получаю, не пойму. Туда по пропускам только пускают. Я сам еле прошел. Как бы вас-то протащил. А эти как протащились. Их что там, действительно столько было. Так, пошли, киваю я. Ты чего простой такой, как три рубля? Потом поговорим. Сейчас поедем, вместе будем все время. «Больше от вас не на шаг. Ты при сергеевиче только не выясняет отношения. Он человек гражданский, незачем его грузить». Я сажусь с парнями, а Ева и Толик со Злобиным. «Ну что, ребята, проголодались?» — спрашиваю я. «Хе-хе!» — посмеивается Сергей Сергеевич. «Кто-то наелся деликатесов и теперь куражится. Меня там в основном разговорами кормили, так что сейчас едем на Герцена в Чебуречную». «А, туда, где фрукты были», — кивает старый таксист. «Да, отличная идея. Я бы тоже червячка замарил. И мы замариваем. Морим основательно, беспощадно и по-взрослому. Четыре приличного размера чебурека — вполне нормальная доза корма для моего изголодавшегося тела. Парни тоже накидываются и едят со зверским аппетитом. Ресторанные души над нами посмеиваются, а мы, ломовые лошади этого мира, себя не сдерживаем. Дело идет к закрытию, буфетчицы выглядят уставшими и не слишком-то любезничают. Обстановка обычная, как и должна быть в забегаловке. Не слишком чистые столики, парочка уставших посетителей и мы, чужеродные элементы с восторженно улыбающейся Евой. Иностранку сразу видно, хоть и русскую. Наевшись почти как волк из мультика, я выпадаю в холод ночной Москвы. Становится хорошо, и даже Лимончик со всеми остальными героями уголовных хроник, чьи души, возможно, прямо сейчас кружатся надо мной, отходят на задний план. Человеку нужно не так много для счастья, это я знаю. Но я, в отличие от простого человека, не ради счастья, вернее, не ради своего. Хотя, если посмотреть... Есть город золотой. Бррр, мысли путаются. Какой еще город? Егор, ну ты мне скажешь что-нибудь?» — невесело улыбается Де Ниро и пронзает меня взглядом. Роберт. Как есть Роберт из хороших парней или из казино? Скажу, Леонид Юрьевич, тут неудобно просто. В машине мы не одни, здесь тоже, сами видите, что творилось. Не до разговоров. Давайте, как приедем, сразу уединимся и пошепчемся. Ужин-то как прошел, норм. Вы простите, что я отлучился. Это не по моей вине. Я объясню. Опять садимся по машинам и несемся по вечернему городу. Этого я уже не контролирую. клюю носом, то и дело вываливаясь из действительности и попадая в черное небо с редкими звездами. А может и не в небо. — Пойдемте все, — говорю я своей гвардии. — Сергей Сергеевич, там будут музыканты выступать, давайте с нами. — А можно? — удивляется он. — Нас вон, сколько удобно это. — Очень удобно. Анатоль, подтверди. — Да, — говорит он без особой уверенности. — Сто процентов. — Где мы, не знаю. Знаю только, что в центре. Идем к однокурснице Толика. — Ее... Пэренты Большие шишки. Или академики. Не помню. Квартира, флэт, то есть, как говорит он, огромный. Джайент. Мы заходим в подъезд. В лифт все не войдем. Да и ждать не хочется, потому на четвертый этаж поднимаемся пешком. Ого, удивляется парень хипарского вида, открывая дверь. Привет, Майк, кивает Толик, переступая через порог. Заходите, ребят. Хай, отступает Майк, давая нам войти. Прихожая завалена верхней одеждой. «Разденемся в другом месте», — говорю я. «Если придется быстро уходить, здесь замучимся искать свои пальто и куртки». «Разумно», — пожимает плечами Толик, не понимая, что за причины могут заставить нас уходить быстро. «Квартира действительно шикарная. Высокие потолки, деревянные панели на стенах. Нет, не как в ресторане ЦДЛ, но тоже ничего». Налево, судя по всему, коридор ведет в кухню и, возможно, комнату для прислуги, а направо — в гостиную, в столовую, детскую библиотеку, кабинет и куда-нибудь еще. Оттуда доносится оживленный гул голосов, смех, звон бокалов и музыка. Это мы неплохо зашли. Такое чувство, что сейчас выйдет доктор Барменталь или даже Филипп Филиппович. Лишь бы только не Шариков. «Давайте сюда», — командует Злобин и толкает в ближайшую к себе дверь, белую, высокую, массивную, с благородными филенками и широкой обкладкой. Мы, как банда Швондера, вваливаемся в комнату, очень похожую на библиотеку. «Нет, не сюда», — быстро ориентируется старый, прожженный, видавший виды Роберт Злобин денира «Да, реакция у него хорошая, ничего не скажешь. Да только и мы не лыком шиты, в смысле я». Несмотря на темноту, я успеваю разглядеть старинные книжные шкафы, забитые книгами. Они наверняка вызовут восторг у Евы, а еще я замечаю массивный рабочий стол, кожаное кресло и большое окно с раздвинутыми тяжелыми портьерами. За окном светит огромная луна. Она льет серебро, олово и ртуть в комнату, заливая двух человек. Парни и девушку, стоящих друг напротив друга довольно близко стоящих, надо отметить. И вот от одного взгляда на этих молодых людей, а они до ужаса молодые и красивые, я чувствую, как мои внутренности пронзает огромная ржавая игла. Не настоящая, конечно, это лишь фигура речи, скрывающая психосоматическое явление. Со мной такое иногда случается в стрессовых ситуациях. В общем, девушка... Да. Девушка, это моя Наташка.